Пистолет-пулемет АЕК-919К «Каштан» – 5 штук. Патроны для «Каштана» – 4500 штук. Бесшумная снайперская винтовка ВСС «Винторез» с оптическим прицелом ПСО-1 и ночным прицелом НСПУМ-3 – одна штука. Патроны для «Винтореза» – 60 штук. Нож выживания оборотень 2 в комплекте с метательным ножом «Оса» имени ножом «Робинзон» — 5 штук. Нож разведчика-стреляющий «НРС» — 5 штук. Самовзводный гранатомет «РГ-6» с шестизарядным барабаном револьверного типа — 3 штуки. Ручной зенитно-ракетный комплекс «Игла» с определителем «Свой-Чужой» и ракетой со стартовым ускорителем — 2 штуки. Светошумовые гранаты 20 штук, ручные гранаты Ф1 20 штук, радиостанция космической связи Селена-5 одна штука, шифровальный прибор Азимут одна штука, бинокль ночной БН-2 3 штуки, взрывчатка пластиковая 6 килограммов. радиовзрыватели 20 штук и др. Мама родная. Только и сказал артист. На следующее утро я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Я открыл глаза и не сразу сообразил, где это я нахожусь. Потом понял — в офицерской казарме, точнее, в комнате одноэтажного сборно-щитового дома вроде тех, что стоят в подмосковных пионерлагерях. Три десятка таких домов, покрашенных в веселенький зеленый цвет, тянулись шеренгой вдоль бетонной ограды среди мачтовых сосен. К ним вели посыпанные песком дорожки, это еще больше усиливало сходство с большим пионерским лагерем. В комнате стояло десять железных коек, пять были пустые, на остальных дрыхли ребята. Снаружи пробивался свет раннего утра. Над моей койкой возвышался младший лейтенант Ковшов. Заметив, что я проснулся, он приложил палец к губам тихо. — Подъем? — спросил я. «Нет, оденься и выйди». Он прошел к выходу, осторожно наступая на скрипучие половицы. Я взглянул на часы. Что за черт? Еще целых полчаса можно было поспать. После вчерашнего марш-броска все мышцы ныли, требовали хорошей разминки, но с этим, похоже, придется погодить. Ковшов ждал меня на крыльце, прохаживаясь от одних перелиц к другим и бросая рассеянные взгляды окрест. Лагерь был пуст, чист, будто бы вымер. Ни единого движения у казарм, на плацу, у бетонных боксов с автомобилями и бронетехникой. Лишь вдалеке, возле будки КПП, солдаты из ночного караула мели дорожки. Ковшов был чисто выбрит, подтянут и мрачен, как носорог. — Мне нужно кое-что тебе рассказать, — сообщил он, — но сначала хочу спросить. Ты сказал вчера, что я офицер новой формации, которая тебе непонятна. Что тебе непонятно? «Охренел — Охренел? — возмутился я. — Ты меня поднял, чтобы спросить об этой фигне? — Это не фигня. Я долго думал о смысле жизни. Как — Как? — поразился я. — А что? — удивился Ковшов. «Ничего, не обращай внимания, я еще не проснулся. Значит, ты думал о смысле жизни и что придумал?» «Возрождение России начнется с армии. Но сначала должна возродиться сама армия. Дух армии, железная дисциплина, верность долгу, офицерская честь. Офицерами всегда были лучшие люди России, не так скажешь?» «Да чего приятно разговаривать на такие темы без 26 утра». «В старой России офицерами были дворяне», — сказал я, с трудом подавляя зевок. «Самая образованная часть общества, это верно. Но лучшая?» «Не уверен». А в советские времена в офицеры шли те, кто уже в восемнадцать лет высчитывал, какая у него будет пенсия по выслуге. Ну, ты же сам был офицером». «Был», — согласился я, — «потому что отец не мог меня кормить, пока я учусь в институте». «Если бы мог, я стал бы физиком». «Физики тоже нужны», — подумав, сказал Ковшов. «Но офицеры нужней, настоящие, а не пьяные Варюги. С этим-то ты согласен». «Хм, кто бы спорил!» «А почему же сказал, что офицеры новой формации тебе не нравятся?» «Я сказал, что не знаю, откуда такие, как ты, берутся. И я действительно этого не знаю». «Надоел этот бардак! Оттуда и берутся!» «По-твоему, это дает тебе право измываться над подчиненными?» «Да как по-другому?» — страдальчески вопросил Ковшов. «Кто в армию сейчас приходит? Алкаши, наркоманы, педики? Как с ними по-другому?» «Слушай, командир», — взмолился я, — «давай поговорим об этом в другой раз». «Не будет другого раза!» — Сегодня ночью вас отправляют. — Тогда поговорим, когда мы вернемся. Ковшов поглядел куда-то в сторону, мимо меня, и сказал, — Вы не вернетесь. Вот тут-то я и проснулся. — Об этом я и хотел сказать, — продолжал Ковшов. — Вчера, когда вы получили снаряжение, я случайно слышал, как начальник склада спросил, как все оформить. И подполковник ответил, — Никак, мол, спишем скорее всего.